Солдаты смеялись не заодно с новобранцем, а скорее над ним. Они стояли, поигрывая хлыстом, и свысока посматривали на парня, задрав подбородок, подпертый крахмальным воротником, словно говоря «Дури-дури, малый, пока можно, ничего, со временем поумнеешь», как вдруг разошедшийся новичок, который все пятился и пятился к сходням, кувырнулся за борт и неуклюже забарахтался в реке между судном и пристанью. Я в жизни не видел ничего любопытнее той перемены, которая мгновенно произошла в поведении солдат. Рекрут еще не успел, наверное, долететь до воды, как их профессиональную натянутость и чопорность точно рукой сняло, и они закипели самой рьяной энергией. Быстрее, чем об этом можно рассказать, парня извлекли из воды ногами вперед, полы сюртука били его по глазам, обтрепанная одежонка висела в кривь и в кость, а с каждой ее ниточки стекали струйки. Но едва солдаты поставили его на ноги и увидели, что он целёхоник, они опять превратились в солдат и глядели на него еще равнодушнее, еще выше задрав подбородок. Наполовину протрезвев, рекрут с минуту озирался, точно хотел прежде всего выразить благодарность за свое спасение, но, видя, с каким безразличием стоят солдаты, он принял от одного из них того, который больше всех волновался, свою вымокшую носогрейку, ткнул ее в рот, засунул руки в мокрые карманы и, даже не отжав одежду, пошел насвистывая по палубе. Я чуть не сказал, как ни в чем не бывало, но нет, он шел с таким видом, будто все так и получилось, как он хотел. И как еще удачно! Не успел их пароход отчалить от пристани, как подошел наш, и вскоре мы уже были в устье реки Ниагары, где звезды и полосы Америки реют над одним берегом, а британский лев над другим берегом. Разделяет их такое узкое пространство, что часовые в фортах часто слышат, как дают пароль часовым другой стороны. Оттуда мы попали в озеро Онтарио. Не озеро, а скорее внутреннее море, и около половины седьмого были уже в Торонто. Город лежит на совершенно плоской равнине а потому его окрестности ничуть не живописны, зато сам он полон жизни и движения, суматохи, деятельности и стремления к усовершенствованию. Улицы прилично вымощены и освещаются газовыми фонарями. Дома большие и хорошие, магазины превосходные. Витрины многих из них могли бы потягаться с витринами в главном городе какого-нибудь процветающего графства Англии, а иные не посрамили бы и столицы. Здесь есть отличная каменная тюрьма, и есть, между прочим, красивая церковь, суд, общественные здания, много уютных частных домов и государственная обсерватория, где отмечаются и регистрируются отклонения магнитной стрелки. В колледже Верхней Канады, состоящем в ведении общественных учреждений этого города, можно получить основательные знания по всем отраслям классической науки за очень скромную плату. С ученика взимается не более 9 фунтов стерлингов в год. У колледжа имеются недурные земельные угодья, и вообще это ценное и полезное заведение. Всего несколько дней тому назад генерал-губернатор заложил первый камень нового колледжа. Это будет красивое просторное здание, к которому поведет долинная аллея, уже обсаженная деревьями и открытая для прогулок. Город вообще располагает к Моциону в любое время года. Здесь даже переулки и улицы, находящиеся в стороне от главной, имеют деревянные тротуары, ровные, как полы, и содержатся в чистоте и порядке. Приходится глубоко сожалеть, что политические распри бушуют здесь вовсю, и что они привели к самым постыдным и непристойным явлениям. Совсем недавно в этом городе из окна одного дома стреляли по кандидатам, одержавшим победу на выборах. И кучер одного из них оказался ранен, впрочем, не опасно. Но один человек тогда все-таки был убит. И из того самого окна, из которого его сразила пуля, во время торжества, устроенного генерал-губернатором, о котором я только что упоминал, был вывешен тот флаг, что прикрывал убийцу. Прикрывал не только при свершении преступления, но и от кары. Из всех, цветов радуги только... Из всех цветов радуги только один мог быть так использован. Нет надобности добавлять, что то был оранжевый флаг. Из Торонто в Кингстон отбывают в полдень. А на следующее утро в 8 часов путешественник прибывает к месту своего назначения, переправившись на пароходе через озеро Онтарио и зайдя по дороге в порт Надежды и Кобург, веселый процветающий городок. Основной груз плавающих здесь судов — мука. Неимоверное количество муки. Между Кобургом и Кингстоном у нас на борту было ее не менее 1080 бочонков. Кингстон — резиденция канадского правительства. Совсем бедный городишка, а после недавнего пожара, уничтожившего рынок, он стал выглядеть еще беднее. Сейчас о нем можно сказать, что одна половина его сгорела, а другая еще не отстроена. Дом правительства не отличается ни изяществом, ни удобствами, и все же это чуть ли не единственное, более или менее внушительное здание на всю округу. Здесь есть удивительная тюрьма, основанная на хорошо продуманных, разумных началах, и дело в ней поставлено во всех отношениях превосходно. Заключенные занимаются здесь сапожным ремеслом, плетут канаты, работают в кузнице, шьют одежду, плотничают, обтесывают камни, и многие из них трудятся на строительстве новой тюрьмы, которая близится к концу. Женщины-узницы заняты всякого рода рукоделием. Среди них была красивая 20-летняя девушка, просидевшая уже без малого три года. Во время канадского восстания она возила на остров Нейви тайные донесения. Иной раз она одевалась как девушка и тогда прятала депеши за корсаж а иной раз одевалась юношей и тогда засовывала их за подкладку шляпы. В роли юноши она ездила верхом, как заправский мальчишка. Ей это было нипочем, так как она легко справлялась с любой лошадью, если с ней мог справиться мужчина, и не раз правила четверкой в паре с лучшим кучером здешних мест. Отправляясь с очередным поручением к патриотам, она брала первую попавшуюся лошадь. За это-то правонарушение она и очутилась там, где я ее увидел. У нее прелестное лицо, хотя, как может догадаться из моего рассказа читатель, в глубине ее блестящих глаз, гневно поглядывающих сквозь прутья решетки, притаился сам черт.